Рохан подошел к Крайнему Бархану. Вблизи он увидел выступающий из песка раструпы Миттера, одного из создававших защитное силовое поле. Не столько для того, чтобы проверить существование поля, сколько из какого-то детского каприза он зачерпнул горсть песку и бросил его вверх. Песок полетел струйкой и, как бы наткнувшись на невидимое наклонное стекло, вертикально осыпался на землю. У него просто руки чесались снять маску. Он хорошо знал это чувство. Выплюнуть пластмассовый муштук, сорвать зажимы, наполнить грудь воздухом, затянуться им до самого дна легких. «Расклеился я», — подумал Рохан и медленно вернулся к кораблю. Пустая клеть подъемника ждала его. Платформа мягко погрузилась в бархан, а ветер успел за несколько минут покрыть металл тоненьким слоем песка. В главном коридоре пятого отсека он взглянул на стенной информатор. Командир был в звездной каюте. Рохан поднялся наверх. «Одним словом, идиллия», — суммировала астрогатор его слова. «Никакой радиоактивности, никаких спор, бактерий, плесень, вирусов, ничего. Только кислород. Во всяком случае, пробы нужно высадить в питательную среду. Уже в лаборатории, может быть, жизнь развивается тут на других континентах, заметил Рохан неуверенно. Сомневаюсь. Инсоляция за пределами экваториальной области очень невелика. Вы видели толщину ледовых шапок на полюсах? Ручаюсь, что там минимум 8, если не все 10 километров ледовой коры. Скорее уж океан, какие-нибудь водоросли. Но почему жизнь не вышла из воды на сушу? «Нужно будет в эту воду заглянуть», — сказал Рохан. «Слишком рано спрашивать наших учёных. Но планета, кажется, мне старой. Этому трухлёвому яйцу миллиардов шесть лет. Впрочем, солнце тоже довольно давно вышло из периода активной деятельности. Это почти красный карлик». «Да, отсутствие жизни на суше странно. Особый рот эволюции, которая не переносит суши». «Ну ладно, это бы объяснило присутствие кислорода, а не исчезновение кондора. Какие-нибудь формы жизни, какие-нибудь подводные существа, которые создали цивилизацию там, на дне», — подсказал Рохан. «Они оба смотрели на большую карту планеты, в мир которой проекции» очень неточную, так как она была сделана на основании полученных еще в прошлом веке данных автоматических зондов. На ней были показаны лишь контуры основных континентов и морей, границы полярных шапок и несколько самых больших кратеров. В сетке пересекающихся меридианов и параллелей под восьмым градусом северной широты виднелась обведенная черным кружком точка — место, где сел непобедимый. Астрогатор нетерпеливо передвинул бумагу на столе. «Вы в это сами не верите», — обрушился он на Рохана. «Трессор был не глупее нас. Он бы не поддался никаким подводным чушь. А, впрочем, даже если бы в воде и развились разумные существа, одной из первых задач было бы освоение суши, ну, скажем, в скафандрах, наполненных водой». — Совершенная чушь, — повторил он, — не для того, чтобы окончательно уничтожить концепцию Рохана, а потому что думал уже о чем-то другом. — Постоим здесь некоторое время, — сказал он, наконец, и прикоснулся к нижнему краю карты, которая с легким шелестом свернулась и исчезла в глубине одной из полок большого стеллажа. — Подождем и посмотрим. — А если ничего? — спросил Рохан осторожно. — Поищем их? «Рохан, будьте благоразумны. Шестой звездный год, и такое...» Астрогат раскал нужное определение, не нашел и заменил его небрежным жестом. Планета величиной с Марс. Как их искать? Я имею в виду Кондор», — уточнил он. «Да, грунт железистый», — неохотно согласился Рохан. «Действительно, анализы показали большое содержание окислов железа в песке». Значит, фероиндукционные индикаторы здесь бесполезны? Не знаю, что сказать, Рохан умолк. Он был убежден, что командир найдет, в конце концов, какой-нибудь выход. Не вернутся же они с пустыми руками, без всяких результатов. Он ждал, глядя на насупленные кустистые брови Хорпаха.